Глава 10 Радов после переговоров сделал вид, что ничего такого не произошло, в принципе. И правда не произошло, но все-таки хоть какого-то комментария от босса я ожидала, но нет. Сменить косу я могу на хвост, но волосы тогда будут везде лезть, и это меня раздражает. Убирать все в какую-нибудь прическу-улитку тяжко каждый день, и не слишком хорошо на мне смотрится. Потом еще и голова отваливается под конец дня от сконцентрированного на макушке веса волос. Остричь жалко, и только из-за босса я этого делать не буду. Придя на рабочее место, начала потихоньку готовиться к тому, чтобы уходить с работы. Звонок от Алексея. «Да?» «Сюша, привет!» «Ну что, ты свободна сегодня?» Поинтересовался у меня Алексей. «В принципе, если ничего непредвиденного не случится, то скоро уже буду выходить с работы». «Минут через сорок, думаю. Единственное, я сегодня так устала, что больше всего меня сейчас тянет оказаться дома на диване у телевизора, чем куда-то ехать». «Я тебя понял, Ксюш. Давай тогда я сейчас за тобой заеду, отвезу домой, а там дальше посмотрим, хорошо?» «Приятная неожиданность. Меня домой отвезут, и не придется толкаться в метро, ждать маршрутку, хотя диетолог советовала мне больше ходить». «Хорошо. Сегодня ходьба отменяется». Бреду по безлюдному ныне коридору. Шеф еще решил задержаться, но меня отпустил. Около наших красивых, современных и невероятно быстрых лифтов, нажав на кнопку вызова, стою и мирно жду, когда подъедет кабинка. Двери распахнутся, и это еще приблизит меня к встрече с Алексеем. Жду ли я эту встречу, предвкушая ее? Скорее нет, чем да. Понимаю, что, выходя из кабинета, не посмотрела в зеркало, чтобы проверить, как выгляжу. Не волнуюсь. Может, такая заморозка в чувствах лишь из-за того, что до сих пор не отошла от разрыва с мужем? Возможно. Рядом со мной встал неприметный такой мужчина в сером костюме. Я бы и не обратила на него внимания, если бы он сам ко мне не обратился. Ксения Михайловна? Да. Меня зовут Константин, и у меня к вам деловой разговор. Мы можем пройти в одну из приемных? А вы из какого отдела? «Ни из какого. Я здесь по частному делу». «Именно ко мне?» «Да, к вам». «По какому вопросу?» «Финансовому». «Ну, хорошо. Я на работе, тут охрана, камера, так что вряд ли это какой-нибудь маньяк или киллер от мужа». На всякий случай засунула руку в карман с телефоном и включила запись. «Если дядя с какими-то угрозами от Андрея, будет в суде чем козырнуть». Зашли в ближайшую приемную, а там еще один дядя сидит. Напряглась, слишком на засаду похожа. Что вам нужно? Только поговорить и сделать весьма интересное предложение. Присаживайтесь, дружелюбно произнес Константин. Все-таки опустилась в черное офисное кресло. Жду. Разговор пойдет о вашем начальнике, Андрее Александровиче Радове. Начал тот второй мужчина, что уже был в приемной. Следующие 10 минут мне рассказывали, какой у меня плохой безответственный начальник, который топит компанию и старается сделать все, чтобы пустить по миру всех сотрудников. Сижу в тихом шоке. Мы представители нервнодушных к проблемам компании людей, что хотят устранить Андрея Александровича от руля и вернуть прежние порядки. Ничего больше. Никакого вреда вашему начальнику причинено не будет. «Для чего вам я?» «В скором времени мы передадим вам папку с бумагами и скажем, когда ее нужно будет подложить на стол к вашему начальнику». «Так, ну теперь почти все понятно. Что мне за это будет?» «По деловому интересуюсь я». «Денежное вознаграждение весьма солидное. Причем независимо от успеха операции, треть суммы будет заранее переведена на любой указанный вами счет». Мой собеседник берет со стола бумагу и ручку, пишет сумму. Ого! Да на эту сумму, даже на ее треть, можно дом купить большой такой. С машиной. Что это? Проверка на вшивость от моего начальника? Реально готовящаяся подстава? Только кого? Босса или меня? Ну, чтобы дискредитировать и поставить на место помощника своего человека. Делаю вид, что с интересом разглядываю бумажку с написанной на ней суммой, Надо принимать какое-то решение. Какие у меня гарантии, что это не подстава и не чей-то розыгрыш, Сомнения сомнением произношу я? На ваш официальный банковский счет уже переведена часть суммы. Лишь за то, что согласились с нами поговорить. Можете проверить хоть сейчас. Позже обязательно. У меня телефон в режиме записи стоит. Светить ни к чему. Изображаю эдакую таинственность, мол, так и задуманно. «Ну что, мы договорились», — интересуется мой собеседник. «Если сумма окажется переведенной, то да. Я так понимаю, на второй нашей встрече вы передадите папку и переведете вторую часть денег». «Совершенно верно». «Думаю, не стоит говорить, что о нашем разговоре вам лучше молчать. Для вашего же здоровья лучше. К тому же мы в этой компании не работаем и никак с ней не связаны. И, по сути, посторонние наемные люди лишь посредники». Так что навредить нам ваша словесная несдержанность никак не сможет. По спине пробежали мурашки. У меня мороз по коже от этих двоих. Испуг даже изображать не пришлось. Хорошо, чувствую, мы поняли друг друга. Мы вам позвоним, когда придет время. Вновь на ватных ногах иду к лифтам. Мужчины остались в приемной. Жаль не сфотографировать их. Не бегу обратно к шефу в офис только потому, что опасаюсь, что меня могут увидеть эти дядечки. Сердце колотится как бешеное. Ничего, не замечая вокруг, выхожу из здания компании, бреду в сторону перехода к парку. Можно уже боссу позвонить или стоит скрыться где-нибудь в зарослях и уже из кустов просить Андрея Александровича о срочном внеочередном совещании. Рядом останавливается синяя машина. Не успела даже ступить на зебру. «Ксюша!» «Ты почему не позвонила предупредить, что уже выходишь?» Из машины выходит Алексей, обходит ее и открывает переднюю пассажирскую дверцу. «Прошу садиться». С облегчением устремилась к автомобилю друга своего начальника и только в салоне почувствовала себя в безопасности. «Сюш, это тебе». Леша тянется к заднему сиденью и достает оттуда шикарный букет алых роз. «Спасибо», — на автомате чмокнула Алексея в колючую щеку. «Ну что, как себя чувствуешь? Готовы к тому, чтобы хорошо провести время в кино или сегодня домашние посиделки?» «Я, кстати, и против домашних посиделок ничего не имею», — шутливо отметил мой ухажёр. «Кот меня вроде нормально воспринимает. Лёша, я согласна на всё, что угодно, только можно с нами Андрей Александрович поедет?» Судя по лицу Алексея, такого поворота он совсем не ожидал. Мужчина в ступоре. «У меня важный разговор к шефу». «А на работе недостаточно было времени для разговоров?» «Достаточно, но тут форс-мажор. Я позвоню Андрею». «Звони». Пожал плечами Лёша, кажется, он обиделся. «Набираю номер». «Алло? Андрей Александрович, вы еще на работе?» «Да, что случилось, Ксюш?» «Мы тут с Алексеем у перехода в парк вас ждем. Очень нужно с вами переговорить. Действительно, срочно. Можете спуститься?» «Хотя нет, мы с Алексеем отъедем в какой-нибудь ресторан здесь неподалеку, а вы туда либо подъедете, либо подойдете. Нельзя, чтобы видели, что мы с вами встретились». «Ты меня заинтриговала. Ладно, перезвони, как в ресторан зайдете. Отключила вызов. Захожу в интернет, чтобы проверить, действительно ли пополнился баланс моей банковской карты. Что все таки случилось? Алексей выглядит уже не обиженно, а заинтересованно. «Пока не представляю, но точно, что ничего хорошего. О, ну вот, деньги переведены. Уже через 20 минут сидим за круглым столиком в очень помпезном, немноголюдном ресторане. На меня с требовательным ожиданием смотрят двое мужчин». «Ну что там, Ксюш?» «По-доброму интересуется Радов». «Тут такое дело. Я не знаю, можно ли говорить при Алексее. Это касаемо работы». Шеф смерил своего друга долгим оценивающим взглядом. Лёша поднимает в удивлении брови. «Мне выйти?» «Не мешать вам вдвоем вести личные беседы на рабочие темы?» Язвительность в голосе Алексея мешается с раздражением. «Ладно, оставайся», — махнул рукой Андрей, давая своё дозволение. «Ксюша?» «Шеф, когда я домой шла, мне навстречу вышел мужчина». «Все рассказала, продемонстрировала запись разговора». «Я проверила, деньги на счет пришли», — закончила свой рассказ. «А я в...» Босс произнес не слишком хорошее слово, обозначающее, что он в крайней степени шокирован. «И я», — добавил Леша. «И я», — робко поддакнула. «Босс, что делать будем? Мне как соглашаться или нет?» «Деньги лишними никогда не бывают, только чувствую меня за них и прикопать в каком-нибудь лесочке могут». «Бери, конечно», — с готовностью ответил начальник. «Только мне процент не забудь отстегнуть за охрану своей персоны. Ну а если серьезно, надо делать облаву, ловить всех с поличным, пытать, узнавать пароли, явки». «Конечно надо», — кивнул Алексей. «У тебя есть те, кто этим сможет заняться? Отца попросишь?» Если хочешь, у меня есть кое-какие связи. Ювелирка такое дело, где часто все неспокойно. Могу помочь. Отследим, с какого счета Ксюши переслали деньги эти двое. Когда вновь переедут, тоже будут взяты под наблюдение. Отлично, я тоже кое с кем свяжусь. Отца не хочу привлекать. Не исключено, что он организатор. У нас с ним в последнее время отношения обострились. Возможно, он хочет так проучить. «Еще надо будет охрану компании проверить. Если пропустили этих двоих за взятку, уволю всех». «Правильно», — кивнул Лёша и тут же с беспокойством уточнил. «Ты что, Ксюшу хочешь привлечь к этому делу? А что поделать, иначе мы потеряем все ниточки. Ксюш, ты не против? Обещаю, я обеспечу достойную охрану тебе, незаметную и круглосуточную». «Да, конечно». «Я понимаю, что это для дела», — ответила я и тут же шутливо добавила. «Но на большую премию от вас я рассчитываю». «Премия будет огромной», — пообещал шеф. «Ты молодец. Не ожидал, если честно». «Спасибо», — польщенно произнесла я. «Почему-то во мне сидит уверенность, что ничего плохого со мной не произойдет». Так, Алексей сурово сдвинул брови. «Мне все это не нравится». «Ксюша, будет лучше, если мы временно съедемся. Хочешь ты ко мне, хочешь я к тебе. И буду увозить и привозить с работы, а если я не смогу, то твой начальник, который не боится рисковать ценной помощницей». Выпало в осадок. Вот такого поворота совсем не ожидала. Теперь, наверное, лицо сильно вытянулось у меня. «Я против. Охрана же какая-то будет? Будет. Зачем мне еще и дома охранник?» «Затем?» «Вот пусть Андрей подтвердит, что необходимо». «Начальника-то ты слушаешь!» Алексей требовательно смотрит на ухмыляющегося в этот момент друга, явно рассчитывая, что Радов его поддержит, и уже вместе они меня точно уговорят, надавив авторитетом. «Ну...» Шеф замолчал, это я его под столом ногой пнула. «Знаю, что своих непосредственных руководителей бить нельзя, но это был жест отчаяния». «Хм...» «Даже не знаю, что сказать». У Ксюши есть право на личную жизнь, и если она не хочет, заставить мы ее не можем. Проведем инструктаж по технике домашней безопасности, организуем доставку на автомобиле от дома до работы и обратно. Когда у нас не получается, можно и специального водителя нанять. Не думаю, что ждать хода от этих подстрекателей придется долго. Я думаю, от силы дня, два, три. И в этот период нельзя показывать, что вокруг Ксюши какая-то особая активность. Это скорее после понадобится защита. «Так и я о том и говорю. Мое присутствие точно не покажется подозрительным», настаивает на своем Алексей, явно недовольный тем, что Андрей не стал с ним полностью соглашаться. «В любом случае решать Ксюше», – пожал плечами босс. «Мужчина внимательно на меня смотрит, ожидая моего ответа, а я в растерянности. Жить-то хочется, причем долго». «Лёша, спасибо тебе большое за заботу, мне очень приятно, но я не готова пока с кем-то съезжаться, даже временно. На самом деле мне долго нужно привыкать к новым людям, чтобы делить с ними пространство. В крайнем случае я к родителям перееду, ну или уж совсем в крайнем, мужа обратно верну». Шутливо окончила я. «Нет, мужа точно не позову, даже если буду находиться на грани жизни и смерти». «Не надо мужа!» – хором воскликнули два моих соседа по столику. «Я понимаю, Алексей, а шеф-то чего так против?» Следующий час мужчины кого-то обзванивали, совещались, а я тихонечко жевала листовой салат, запивая его водой. «Вкусно так. Когда есть хочется, все вкусно». «Ладно, Андрей, все основное, что мог, я сделал. Мы с Ксюшей пойдем. Мы тут в кино собирались». «В кино? Здорово. А на какой фильм?» Живо так поинтересовался шеф. «Какая разница?» — с подозрением спрашивает Лёша. «Да вот, с вами хочу пойти. Не хочется одному пока оставаться. Возьмёте третьим, лишним?» «Андрей, мой ухажёр, недоволен. Тебе что, некому позвонить, чтобы одному не остаться?» «Это уже не то будет. Вы-то знаете о проблеме. По душам поговорить можно. После кино я проставляюсь. Поедем ко мне». «Я покажу тебе, Лёш, какие у меня новые компьютерные игры в золотой коллекции. А тебе, Ксюш, ты же монеты коллекционируешь?» «Я тоже. Еще картины, книги и модели машин. Ну что, согласны?» «Ладно», — вздохнул Алексей. Все равно уже вечер наперекосяк пошел. спустя «Спустя где-то час нахожусь в кинотеатре, смотрю фильм и пытаюсь понять, как так получилось, что с двух сторон меня зажали двое шикарных мужчин» дружно поглощающих попкорн из огромных бумажных ведер. Совершила страшное преступление. Стянула из лёшиного ведерка горсточку попкорна. Сижу, наслаждаюсь жизнью. Видел бы меня сейчас мой муж. Или мама хотя бы. Еще не могу понять, как согласилась пойти на ужастик. Я же такие фильмы могу смотреть только из-под одеяла, закрыв глаза и уши. Хотя нет, знаю почему. Босс убедил. Сказал, что с таким сопровождением, как у меня, в виде двух бравых молодцев, страшно быть не может. Ерунда. Сейчас точно могу сказать страшно и еще как. В момент, когда из-за угла выскочила страшная зубастая тварюшка, я рефлекторно уткнулась в крепкое мужское плечо. Меня по голове ласково погладила широкая ладонь. уж, не бойся, уже все страшное закончилось», — весело произнес начальник. Сюша! Возмущенный возглас Алексея. Андрей, убери от нее руки. Осознание, к кому я в данный момент прижимаюсь, пришло быстро и неотвратимо. Извините, Андрей Александрович, отстранилась от крепкого плеча. Ничего, мне даже понравилось. Если вдруг еще будет очень страшно, мое плечо всегда к твоим услугам, шутливо произнес мой шеф. Хм. Алексей кашлянул, но так ничего в ответ и не сказал. Мои щеки горят невозможно как. Собралась и весь оставшийся сеанс тщательно контролировала реакции своего тела. И когда становилось страшно, закрывала глаза, а порой и уши. В один такой раз я не отняла руки от ушей, но чуть ослабила хватку, решив сначала проверить, закончили кричать или нет, закончили. Но я еще и кое-что интересное узнала. Она забавно кино смотрит, сопереживает и смешно и мило. Такая непосредственная, произносит мой босс тихо. «Это да. Андрей, я ведь тебя уже просил. Хватит уже ревновать. Не отбиваю я ее у тебя. Что же мне, женщин что ли мало?» «Не в моем, на вкусе. И сейчас мне нормальная помощница нужна, а не любовница офисная». Отнимаю руки от ушей. В принципе, ничего нового я не узнала. «Не буду больше на ужастики ходить, не мое». После кино попыталась придумать всяческие отмазки, чтобы не ехать домой к шефу. Сама не знаю почему, но настроение подпортилось, но опять меня волшебным образом уговорили ехать, еще и было принято решение заехать ко мне, Себу покормить. Похоже, Себастьян теперь не только мой любимец. Мне кажется, я уже начинаю привыкать к обществу этих двух мужчин, и когда остаюсь одна, становится как-то пусто. А тут жизнь бьет ключом. Когда мы втроем зашли домой, Мужчины принялись сюсюкаться с моим пушистым и ленивым зверем, а я пошла переодеться. Выйдя из спальни, застала всех мужчин, как пушистых, так и не очень, в коридоре. Себа с комфортом расположился на руках моего босса. «Ксюш, я тут спросить хотел», — обратился ко мне шеф. «Можно мы кота с собой в гости возьмем?» «Зачем?» — удивленно округлила глаза я. «Да ну перестань». Вот ведь у тебя в основном дома сидит, в четырех стенах, это же мучение!» «Пусть немного обстановку сменит. Тоже попирует с нами. У нас мужская солидарность. Лёха вот тоже хочет Себастьяна захватить!» С подозрением смотрю на мужчин. «Вы что, пили?» «Нет, конечно. За руль же садиться. Ну что, можно?» «Да, пожалуйста. Только лоток кошачий взять не забудьте!» «Мужчины — странные существа». Только начинаю осознавать, насколько они другие, непонятные женской душе и логики вообще далеко до мужской по степени загадочности. Сели по машинам. Кот томится в специальной переноске на заднем сиденье со мной и Алексеем. Едем куда-то в сторону центра и приехали в итоге к невысокому явно элитному дому, расположенному на набережной. Поднимаемся на современном бесшумном лифте на третий этаж где Радов проводит нас к двери в свою квартиру и вскоре гостеприимно ее распахивает. Осторожно сунула свой любопытный нос в чужое жилище. Креативно тут. Квартира оформлена в таком американском, что ли, стиле, эдакая мужская берлога. В центральной гостиной стоят низкие диванчики на полу шкура. Коровы? Ни одной свободной стены везде подвесные открытые стеллажи, уставленные книгами и всякой всячиной. Почему-то я первым делом зависла возле маски американского супергероя Железного Человека. А мне казалось, что это я неистовый коллекционер всякой ерунды. Отметила, что несмотря на обилие вещей, на полках все чисто, ни одной пылинки. Видимо, кто-то приходит к шефу убираться. Да и сама по себе комната не захламлена, все на своих местах дошла к панорамным окнам, из которых открывается чудесный вид на ночную реку, освещенную фонарями. Вот так бы стояла тут часами и любовалась. «Нравится?» громко поинтересовался у меня босс. Обернулась. «В данный момент шеф включает огромную плазму, после чего идет к одному из стеллажей и достает оттуда джойстики и какие-то диски. Алексея я не заметила поблизости». «Да, очень». «У вас здесь хорошо. Спасибо». Вскоре Радов заказал еды из ресторана, причем у меня создалось впечатление, что ее количество на месяц хватит. Неозабоченные фигуры мужчины устроили настоящее пиршество. Молча им завидовала до тех пор, пока меня не начали потихоньку спаивать. Началось все с глоточка сухого. «За компанию». Наголодный голодный желудок и глоток виноградного напитка хороший такой эффект дал. Сразу стало так все хорошо, и мужа чего-то вдруг захотелось позвонить. Даже взялась за телефон, но потом передумала. Не так уж сильно я выпила. Сидим душевно, общаемся. Шеф тискает млеющего от такого внимания объевшегося кота. Алексей же осознала неожиданно, обнимает меня за талию, сидит близко-близко. Тюш, а пойдем я тебе коллекцию монет покажу», — Внес совсем уж странное предложение Алексей. Мы с начальником очень удивились. «Лёш, а ты что, знаешь, где у меня деньги лежат?» Лёшенька недовольно смотрит на своего друга. «Нет, не знаю, это я спутал немного, я хотел показать...» Алексей тянет время, явно не знаю, что придумать. «Мы с Андреем терпеливо ждем ответа, но вот шеф не выдерживает». «Уборную?» «Да». Смешок подавить не смогла так же, как и Радов, широкую улыбку. «Так, Лёхе сегодня больше не наливаем. Ксюш, будешь ещё?» Пить отказалась, как и Алексей. Радов, оставшись в одиночестве, тоже решил, что хватит. Мужчины пошли смотреть какие-то игрушки в гостиную, а я в уборную. На экскурсию. Ага. У шефа, как мне удалось выяснить, опытным путем, квартира весьма просторная, пятикомнатная, с тремя санузлами. «Круто! Очень даже!» Просидели полночи за болтовнёй и какой-то ерундой. Даже в карты играли. Шеф подначивал играть на желание, но его никто не поддержал. И вот поздно-поздно ночью, воспользовавшись душевой начальника и завернувшись в махровый халат, иду в комнату, что мне выделили для ночевки. Настроение хорошее. Сидели душевно. Алексей то и дело словно невзначай меня касался, то мою руку своей накроет, то бедром прижмется, то по волосам рукой проведет легко, нагнется близко-близко. Приручает, похоже, чтобы, значит, привыкла к нему. А я ведь уже не девочка давно, к мужской ласке приучена, и мне ее не хватает теперь сильно, и тут такое соблазнение активное. Все же Алексей весьма напорист. Знаем друг друга всего ничего, с другой стороны, а чего мне почти бывшему мужу верность хранить. Перед дверью моей комнаты стоит Алексей. Лёша, ты что это? делаешь шаг назад. Не дура, все поняла, но к такому повороту еще не готова. Спокойной ночи пожелать пришел. Лёшенька наступает. Спасибо и тебе спокойной. Можно я пройду к себе в комнату? Иди, конечно. Только на ночь поцелую. Сорвалась на бег. Мне бы только до гостиной добраться. Там, кажется, шеф еще с котом сидит. Увы, бегун из меня никакой. Алексей догнал в два шага и прижал к стене.